Глава 4. Педро Хуанес оторвался от записей, откинулся в кресле, рывком руки ослабил галстук и расстегнул ворот рубашки, как будто тот его душил. Затем он провёл рукой по коротко остриженным волосам с проседью. В этот момент он выглядел даже несколько старше своих 32 лет. На бледном лице проступала желтизна. след перенесённой тропической лихорадки. Он уже знал эту историю, знал и её финал, но переживал ещё раз все подробности, пережитые близким для него человеком, чтобы в конце этих записей ещё раз уточнить то, что должны выполнить оставшиеся в живых, помня последнюю волю умирающего. Он плеснул себе в стакан виски, выпил и закурив сигарету, вновь углубился в чтение записей. Очнулся я в подвале незнакомого мне дома. Мои руки были крепко связаны верёвкой, а передо мной сидел улыбающийся Мигель. "Ну что, отродье собаки, думал, что уйдёшь от нас?" проговорил он, показывая свои золотые зубы. "Теперь ты будешь проклинать тот день и час, когда мексиканская шлюха произвела на свет такого ублюдка, как ты." Я набрал силы и плёнул в его улыбающееся, наклонёною к мне рожу. Тут же я почувствовал зади отменный удар, и всё поплыло у меня перед глазами. "Осторожно", воскликнул Мигель. "Ты можешь так убить его, Фред, а пока мы ещё не закончили с ним беседу". В лицо мне кто-то плеснул воды, и я снова увидел сначала расплывчатое, а потом более реальное лицо Мигеля. И тут у меня возникла идея использовать свой последний козырь. Подонок, процедил я сквозь зубы, грязная вонючая свинья. Это ты ещё, мерзкий предатель, смеешь меня обзывать? Жаль, что я тебя за твою подлость не убил в первый же день нашего знакомства. О чём ты говоришь, Томсон? Удивился он. Это ты решил нас всех околпачить у дравна машины охранников? А как бы вы сами поступили на моём месте, узнав, что вас хотят прикончить после окончания дела, а? усмехнулся я. Я-то играл абсолютно честно, работая только за деньги. А вот вы оказались подонком, сеньор Мигель. Ну о чём ты? Его изъмолление казалось вполне искренним. Хватит блефовать, сеньор Мигель, сказал я. А вы втянули их в большую игру со Санков. И бепить хорошее вино да ласкать славных девочек, наслаждаясь жизнью. А вы втянули их. Они же ещё не научились контролировать свои поступки и слова. Кого и что ты имеешь в виду? Ваших подручных Хассе и Раймонда? У Раймонда в последний вечер не выдержали нервы. А вы, сеньор Мигель, знали обо мне многое, но не всё. Дело в том, что Макс не знал. Я же вырос в этих ваших бананово-оранжевых республиках. Не только языки изучил, но и диалекты. И я скопировал произношение Раймунда. А куда мы денем потом труп? Скажите, а вам бы понравился этот вопрос, обращённый к Хассем, когда Раймунд был в полной уверенности, что я ничего не понимаю? Али перед этим слишком много отпустили нелестных замечаний в мой адрес, но я на них не реагировал. Улыбка исчезла с его лица, и оно приобрело грубый вид маски. "Ты не так их понял, Томсон", сказал он после паузы. "Они имели в виду труп полковника, застреленного из твоего пистолета". "Я и об этом знаю, сеньор Мигель". Но не считайте меня за глупца. Они не принимали участие в убийстве полковника Альберта Родригеса, а поэтому с какой стати их должен был волновать его труп. И как бы вам понравился такой вопрос в тот момент, когда бы вы вели честную игру? Да, да, пожалуй, ты прав. Пришлось согласиться ему. Но а если так, сказал я, пытаясь не упустить инициативу, и вы вынуждены это признать, то прикажите развязать мне руки, чтобы устранить это недоразумением, если таковое действительно имело место. Я испытывающе смотрел на него. «Что бы мы могли подумать о честном завершении дела, так как под побоями ваших парней я ничего не скажу?» «А вам-то, — усмехнулся я, — бумаги, вероятно, очень нужны». Хотя я и мог бы сказать, что не взял их тогда из виллы, произнося эти слова, я ни на секунду не верил в его честность, но хотел выиграть время. Хорошо, проговорил он, подумав. Но ты должен дать слово, что продолжишь честную игру и не попытаешься бежать. А куда бежать? Я обвёл взглядом бетонированный подвал, железную дверь и маленькое зарешечённое окно. «В этом ты прав. Развяжи ему руки», — сказал Мигуэль кому-то. Из-за моей спины вышел Фред и ножом разрезал мне веревки на руках, двигая челюстями в такт жеванию резинки. Потом он сложил нож и, усмехаясь, положил его в карман. Я стоял, разминая затекшие руки. «Извините, сеньор Мигуэль, но мне нужно вернуть долг», — сказал я и с этими словами. Нанёс сильнейший удар Фреду в печень. От того перехватило дыхание, и он начал сгибаться пополам. Но я встретил его челюсть хорошим ударом. Он выпрямился и рухнул на пол. В руках у Мигеля появился пистолет. "Олег, сеньор Мигель, к вам это не относится", спокойно сказал я, потирая ушибленную от челюсть Фреда руку. Я просто не мог простить ему удара по голове, когда у меня были связанные руки. Мигель позвал парней, и в дверях появились Хассей и Раймонда. "Уберите его", сказал Мигель Кевну на Фреда. "Подождите, «Да чтобы без моего разрешения он не сводил счёты с Томпсоном". Те двое уволокли безжизненное тело Фреда. Мигель угостил меня сигаретой. когда в комнату вошел еще один парень, которого я видел впервые, и с пистолетом в руке устроился на стуле. Я с наслаждением закурил. «Так где теперь находятся бумаги?» — спросил Мигуэль. «Это не деловой разговор, мистер Мигуэль. Теперь настала моя очередь ставить вам условия. Я хочу, чтобы мы вдвоем с вами совершили куда-нибудь маленькое путешествие». А когда я буду уверен, что оторвался от преследования ваших людей, то, получив 20 тысяч долларов, я сообщу вам местонахождение интересующих вас документов. Немного ли ты на себя берешь, Томпсон? Мне почему-то кажется, что через некоторое время у Фреда появится желание побеседовать с тобой. Он, усмехнувшись, сделал паузу. Причем во время этой беседы Ты не сможешь отказать ему в одной маленькой просьбе в открытии своей тайны. Фред большой специалист в этом вопросе и не любит, когда ему в чём-то отказывают. А ты он снова показал свои золотые зубы, ещё и испортил ему настроение. Ну а что ж, попробуйте, сеньор Мигель, усмехнулся я. Только предупреждаю, что я ничего не скажу. «Да и вы скажете Фреду, что я нужен вам живой». «Живой?» Я повторил с наслаждением это слово. «Я стою много тысяч, а может быть и миллионы». «Я сделал паузу, затянулся сигаретой, выпустил в струю дыма и закончил». «А может быть вы подумаете над моим предложением, а?» «Там будет видно», — сказал он и в сопровождении парня покинул подвал». Я бросился на жесткий топчан, обдумывая еще и еще раз создавшееся положение, но выхода не находил. Я понимал, что должен погибнуть, но все мое молодое естество буйно сопротивлялось такой перспективе. Не знаю, сколько я провалялся в этом бессилии, когда снова открылась дверь и вошла молодая красивая девушка лет двадцати четырех, Стоя обнажёнными волосами и большими карими глазами, излучавшими ласку, он даже под простым одеянием угадывались её прекрасные формы и врождённая грация. Она принесла и поставила передо мной поднос с едой и кувшин с водой, за то, что она несколько замешкалась около меня, когда наши взгляды встретились. Охранник грубо кликнул в неё, приказал убираться. Мне не хотелось наживать себе ещё одного врага, поэтому я промолчал. Так продолжалось 2 дня. 3жды в день приходила эта молодая женщина, приносила мне еду и воду. Еда была незамысловатой, но неплохо приготовленной, но я ждал не её, а то, которая её приносила. Она даже стала являться передо мной, когда я закрывал глаза. Я пробовал с ней заговорить, но она, как немая, опускала глаза и старалась быстрее покинуть меня. Кроме нее и охранника никто меня не посещал, что сильно меня беспокоило. Я не мог понять, что пришло в голову этому мерзкому подонку Мигуэлю. Но на следующий день, когда я услышал звук открываемой двери и надеялся увидеть эту очаровательную молодую женщину, В мою подвальную камеру вошел Мигуэль в сопровождение охранника. «Ну и как, мистер Томпсон?» — обратился он ко мне. «Вы не хотите мне сообщить, где находятся интересующие меня бумаги?» «Я уже вам набросал примерную схему моих условий». «Это бред сумасшедшего!» — прервал он меня, а не условия. Он усмехнулся, показывая свои зубы в каком-то хищном оскале. — Да и не в вашем положении выставлять условия. — И все же я вам скажу все только, когда буду находиться на свободе, — настаивал я на своем. — Вы думаете, что тогда с вами ничего не может случиться? — усмехнулся Мигуэль. — Что же вы можете подумать до завтрашнего утра? Это мой последний срок. И он вышел из подвала.